жопу. Давным-давно еще при Сталине, когда в стране порядок был, приходит однажды Сталин на работу. Идет по коридору, прислушивается, как за дверьми там и сям кипит трудовая деятельность. Перья скрипят, телефоны звонят, начальники ругаются, графики рисуются, отчет тоже рисуется, план выполняется, жить становится лучше и веселей. А поскрёбышев к Берии заглядывает и говорит: "Сталин идёт по коридору, Ему бы с такими новостями к Хрущёва заглядывать, но кто ж знал, как все всё обернётся вскорости. Поскрёбышев вообще думал, что Сталин вечный. Да все так думали, может даже академик Капица. Один Сталин так не думал. Ну Берия, хвати бумажку со стола из кабинета выскакивает и бегом Сталину навстречу, пока другие не успели. Нечего им приставать к вождю со всякой ерундой. Доброе утро, Коба, как здоровье? Не дождешься, сукин кот, Сталин говорит ласково. Ладно, показывай, с чего принес. Небось опять меня в газете говнокомандующим пропечатывали? Надо, надо нам что-то делать с институтом корректоров, так чтобы один раз и надолго, чтобы и внукам хватило. Да понимаешь, Коба, тут то все грамотно, без ошибок. Но такое прям даже не знаю, как сказать. Короче, этот твой любимчик, академик Капица, совсем охренел, написал тебе на меня донос. Сталин наш ладоши прихлопнул от удивления. И что пишет? Что я дурак. Вот это да, Сталин говорит, какая свежая мысль. А ну-ка отдай цедульку, она все таки мне адресована, верно? Так, дорогой Иосиф Фесрионович, Берия совсем не разбирается в физике, но пытается физиками руководить, очень во волю волюнтористки. Что за слово такое? Я знал когда-то, забыл. Бере плечами пожал, говорит: "Спросить надо, может, Хрущев знает". Если Хрущев знает, Сталин ему, то знает и свинья. Ладно, читаем дальше. Я предлагаю товарищу Бири приехать к нам в институт, чтобы я учил его физике, но он в ответ только ругается нехорошими словами. М -м -м, создалось невыносимое положение, вредное для работы. Берия, как дирижер, который машет палочкой перед оркестром, но не слышит музыки. Не могли бы вы, осрионче, объяснить товарищу Бири, что он не прав? И это письмо ему покажите, а то он все письма от меня сразу рвет и выбрасывает, не читая. Что, правда, выбрасываешь? Берия глаза опустил и надулся, как школьник провинившийся. Да понимаешь, Коба, но вот достал он меня. Вот, где он у меня. И рукой по горлу, чтоб понятно было где. И то ли этот жест навел Сталина на мысль, то ли еще что, только Сталин внимательно так смотрит на Берию. Смотрит и тихонько говорит, почти ему на ухо. А ведь помру я, Лаврентий, и жопа тебе. Берия прям съежился весь от этих слов. а Сталин уже погромче и поуверенней. Точно, Лаврентий. Не станет меня и тебе на другой же день жопа. Ну не надо, коба. Жопа Лаврентий. Берия лицо руками закрыл, пинсное у него от волнения запотело. Поди не поверь, если сам товарищ Сталин пообещал, что он, во-первых, помрет, а во-вторых, что после этого жопа. И вдруг как рявкнет Сталин на весь Кремль. Жопа. И Берия от него как дунет. А тут как раз академик Копица с докладом к Сталину приехал. На этаж поднялся, да прямо и остолбенел, потому что по коридору несется мимо него Берия, завывая от ужаса и заполошно маша руками, словно черт за ним гонится. А следом и правда сам товарищ Сталин в прекрасном настроении скачет, будто мальчуган то на одной, но что-то на другой и радостно орёт: "Жопа лаврентий, жопа!" Копцы их взглядом проводил, повернулся и уехал. Приезжает обратно в институт, встречает академика Сахарова. Тот его спрашивает: "Ну, как там в Кремле, Петр Леонидович?" Капица задумался на секунду и отвечает: "Ну, что сказать, Андрей Дмитриевич. В общем, жопа там у них.